Есть и другая сила. Наверное, кто-нибудь из жителей Зарайска дрогнул бы от этих угроз и нанял колдуна. Однако нашлись в городе прозорливые люди. Поняли они, что хромой цыган и залётный колдун одно и то же лицо. Кто водится с нечистой силой, ещё и не так умеет перевоплощаться. Размутили жители Зарайска, стали прикидывать, как наказать Джона Колдуна. Оттубасить хорошенько. Так он подлюк ока за это отомстит, либо пожар устроит, либо полчища крыс нашлёт, либо ещё какую-нибудь пакость придумает. Вспомнили вдруг, что есть другая сила против зальётного чародея. Свой местный колдун Ерёма. Был он хоть и придурок, выговаривал только пару дюжин слов, зато значимых и заковыристых. Повторить их не могли даже заезжие ярмарочные комидианты. Вот попробуй с ходу выговорить его любимое словечко: гигунгагап. А Ерёма это делал Не моргнув глазом, правда, сам не мог объяснить, что оно означает. Лишь местный аптекарь растолковал любопытным, что Гигунгагапом у древних скандинавов назывался первичный хаос, мировая бездна, в которой возникло первосущество. Где зарайский А к тескандинави и зачем вдруг Ерёме неведомая мировая бездна. Значение слов аптекарь объяснил, а вот как оно попало на язык придурку и колдуну осталось загадкой.